Томас подал ее марсианину Их руки встретились И точно сквозь туман прошли одна сквозь другую Господи Иисусе! Воскликнул Томас и выронил чашку Силы небесные! Сказал марсианин на своем языке Видели, что произошло? Прошептали они Оба похолодели от испуга Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять. «Господи!» – ахнул Томас. «Ну и ну!» Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож. «Эй!» – крикнул Томас. «Вы не поняли. Ловите!» сказал марсианин и бросил нож. Томас подставил сложенный вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.